О ревности Бога. Таковы и аковлевые истории, запечатлевшиеся на его стариковском лице. Так проходили они перед его полными слез, заблудившимися в бровях глазами, когда он погружался в торжественное раздумье, будь то в одиночестве или на людях, которыми при виде такого выражения его лица неизменно овладевал священный страх. так что они украдкой толкали друг друга и говорили. Тише, Иаков вспоминает свои истории. Некоторые из них мы уже подробно изложили и окончательно уточнили, даже такие, которые относятся к гораздо более позднему времени, в том числе возвращение Иакова на запад и то, что было после его прибытия туда. Но семнадцать лет... остается еще заполнить богатыми их историями и перипетиями, главными из которых явились двойная женитьба Якова на Лии и на Рахили и появление Рувима. Ревим был от Лии, а не от Рахили. Лия родила Якову первенца, который позднее промотал свое первородство, потому что бушевал, как вода, Зачела его, выносила и подарила Иакову не Рахиль, невеста его чувства, и не она по воле Бога родила ему Симеона, Левия, Дана и Ягуду, или кого-либо из десяти до Завулона, хотя по истечении праздничной недели, когда Яков на пятый день покинул Лию и несколько освежился на ловле, она тоже была отдана ему в жены, о чем мы распространяться не станем. Ведь уже рассказано, как принял Иаков Рахиль. Из-за беса Лавана он принял ее сперва в Лии, и женить бы его была тогда и в самом деле двойной. Он спал тогда с двумя сестрами, с одной действительно, но мысленно с другой. А что тут значит действительно? В этом смысле Риолвим был, конечно, сыном Рахили, зачатым с ней. И все же она, которая так полна была готовности и усердия, осталась ни с чем. Алия пополняла и округлилась, и довольно складывала руки на животе, смиренно склоняя голову на бок и опуская веки, чтобы не видно было, как она косит. Она разрешилась от бремени на кирпичах, с величайшей легкостью роду продолжались несколько часов. Это было чистое удовольствие. Реувим, как вода, сразу устремился наружу. Когда Яков поспешно, оповещенно, пришел с поля, ибо стояла пора уборки кунжута, новорожденный был уже выкупан, протерт солью и завернут в пеленки. Яков возложил на него руку и при всех домочадцах произнес «Мой сын». Лаван выразил ему свое уважение. Он пожелал ему быть таким же молодцом, как он сам и производить на свет сыновей три года подряд, а роженица на радостях воскликнула со своего ложа, что она будет плодовита двенадцать лет и без перерыва. Рахиль это слышала. Ее нельзя было оторвать от колыбели, подвешенной к потолку таким образом, чтобы Лия, лежа в постели, могла покачивать ее рукой. По другую сторону сидела Рахиль и разглядывала ребенка. когда он плакал, она брала его на руки, подносила к набухшей в голубоватых жилках груди сестры, ненасытно смотрела, как та кормила его, пока он не багровел и не раздувался от сытости, и, глядя на это, прижимала руки к собственной своей нежной груди. «Бедная малышка», — говорила ей тогда Лия, — «не огорчайся, придет и твоя очередь, и возможности твои несравненно лучше моих, ибо на тебя...» Они на меня глядят глаза нашего господина, и на каждое его пребывание в моем шатре приходится четыре или шесть ночей, когда он спит у тебя, как же тебе не понести? Но если возможности у Рахили и было больше, то реализовались они по воле Бога у Лии, ибо едва оправившись от первых родов, она опять зачала И, нося на спине Рувима, носила в животе Симеона, и ее почти не тошнило, когда плод стал расти, и она не роптала, когда он обезобразил ее, и была предельно бодра и весела, и трудилась в саду Лавана до того часа, когда, чуть изменившись в лице, велела подставить ей кирпичи. И тогда Симеон с легкостью вышел на свет и чихнул. Все восхищались ему. Больше всех — Рахиль, и как больно ей было им восхищаться. С ним дело обстояло уже несколько иначе, чем с первым. Не по неведению, не из-за обмана родил его Иаков с Лии. Он принадлежал ей полностью и несомненно. А Рахиль, что стало с этой малышкой? Ведь как серьезно и весело глядела она на двоюродного брата, с какой милой отвагой, с какой готовностью к жизни, как уверенно ждала и чувствовала, что будет родить ему детей по образу их обоих, иной раз и близнецов. И вот она оставалась ни с чем, а качала уже второго. Как это вышло? Буква предания единственное, на что мы можем опереться, пытаясь объяснить печальное это положение — А смысл ее вкратце таков. Поскольку Лия не была любимой Иаковым, Бог сделал ее плодовитой, а Рахиль бесплодной. Именно поэтому эта попытка объяснения не хуже любой другой. Она носит предположительный, а не безоприцционный характер, ибо прямого и директивного заявления эль о смысле этих его действий, которое было бы сделано Якову. или другому заинтересованному лицу, такого заявления нет, и, несомненно, не было. И все же нам пристало бы отвергнуть это объяснение и заменить его другим, если бы у нас было лучшее, а его у нас нет. Напротив, имеющееся объяснение представляется нам по сути верным. Суть в том, что Решение Бога было направлено не против, или не в первую очередь против Рахили, и не было принято ради Лии, а являлось назидательным наказанием самому Иакову, которому этим путем указывалось, что изнеженность, прихотливость и самовлюбленность, его чувства, высокомерие, с каким он лелеял его и обнаруживал, не пользовались одобрением Элохима, хотя эта избирательность и необузданная пристрастность, эта гордость чувства, не считающееся, ни с чьим мнением и жаждущая всеобщего благоговейного признания, могла сослаться на более высокий образец и фактически была земным подражанием ему. Хотя нет, как раз потому, что Яковлева Самоупоенность чувства была подражанием, она и была наказана. Кто берется говорить о таких вещах, должен выбирать выражение. Но и после боязливой проверки предстоящего слова не остается сомнения в том, что первопричиной разбираемого нами распоряжения была ревность Бога, который. унижая самоупоенное чувство Якова, показывал, что упоение собственным чувством является его Господа привилегией. Это объяснение, наверное, вызовет нарекания, и, конечно, нам скажут, что такой мелкий и страстный мотив, как ревность, неприменим для толкования божественных назначений. Однако тем, кого наше толкование коробит, Представляется возможность считать это неприличное, на их взгляд, побуждение лишь неуничтоженным духовностью пережитком более ранних и более диких стадий образа Бога, тех начальных стадий, на которые мы пролили кое-какой свет в другом месте и на которых облик Ягу, владыки войны и погоды у равы сынов пустыни, называвших себя его бойцами, был наделен чертами куда более страшными и чудовищными, чем простая священность. Завет, союз Бога с бодрствовавшим в страннике Авраами человеческим духом, был союзом ради взаимного освящения, союзом, в котором человеческие и божественные нужды так сплетены, что трудно сказать, с какой стороны Божественной или человеческой, последовал первый толчок к такому содружеству, но, во всяком случае, с союзом, установление которого свидетельствует о том, что освящение Бога и освещение человека представляют собой двуединый процесс и связано друг с другом теснейшими узами. Для чего же еще, спрашивается, нужен союз? Наказ Бога человеку «будь свят, как я» уже предполагает освящение Бога в человеке и означает, собственно, «пусть стану я свят в тебе, а потом будь и сам свят». Другими словами, очищение Бога от мрачного коварства и его освящение очищает, освещает человека, в котором, по настоятельному желанию Бога, происходит этот процесс. Но это общность интересов, когда Бог обретает истинное свое достоинство только с помощью человеческого духа, а тот, в свою очередь, не может обладать достоинством, не созерцая реальности Бога и с ней не считаясь, это поистине брачная взаимосвязанность, воплощенная и скрепленная кольцом обрезания, делает понятным, что именно ревность, оказалась самым долговечным пережитком до священной страстности Бога, будь то ревность к идолам или ревнивое отношение к своей привилегии на роскошество в чувствах, что, по сути, одно и то же. Ведь что иное, как не идолопоклонство, такое необузданное чувство человека к человеку, какое Иаков позволял себе питать крахилий, а затем в измененном и, пожалуй, усиленном виде к ее первенцу. То, что претерпел Иаков из-за Лавана, еще можно отчасти хотя бы считать необходимым восстановлением справедливости с точки зрения судьбы Исавы, взысканием с того в угоду, кому справедливость потерпела ущерб. Но стоит задуматься о мрачной доле Рахили. а тем более узнать о том, что должен был вынести юный Иосиф, которому только благодаря его величайшему уму и обаятельнейшей ловкости в обращении с Богом и людьми удалось повернуть все к добру, и не останется никаких сомнений, что дело идет о самой настоящей, чистейшей воды ревности, не об общей и отвлеченной ревности к привилегиям, о ревности в высшей степени личной, к объектам идолопоклоннического чувства, на которые падали удары, мстительно наносимые этому чувству. Одним словом, о страсти. Пусть это назовут пережитком пустыни, все равно именно в страсти сбывается и оправдывается неистовое слово «о Боге живом». Наши слушатели увидят и согласятся, что Иосиф, как не вредили ему вообще-то его ошибки, чувствовал эту живость Бога даже острее и приспосабливался к ней ловчей, чем его родители.